Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Борис Пастернак Кто-то вновь о своем возвышенном, я опять о своем простом. Стайка вьется над мокрой крышею и виляет щенок хвостом. Вдоль обочин трава невзрачная просочилась сквозь чернозем, надувается туча мрачная, громогласно грозя дождем. Брызнул он, пузыри по лужицам разлетаются в попыхах, И браслеты из капель кружатся на сосновых ветвях руках. Струи пишут мне письма тайные, вязью странную на окне. Есть ведь что-то необычайное даже в хмуром обычном дне. Дотянуться ли до высокого? Погрезаю в простом быту и впадаю, небес не трогая в небывалую простоту.